Глава 27. Господа, объявил собравшийся император. Я пригласил вас, чтобы сообщить э-э известие. При неприятнейшее оно или как, сами разберётесь. Надеюсь, ни для кого не секрет, что наша армия давно нуждается в серьёзнейшем реформировании. Но ни одна из существующих структур для этого совершенно не годится. пая, тому, как вы наверняка догадались, образуется соответствующий временный орган. Если у вас нет возражений против названия Государственный комитет обороны, то вот с таким наименованием. Мишель, не надо облегчённо вздыхать, косясь на канцлера. Он будет просто курировать работу ГКО, в основном в смысле оказания необходимой помощи. А вытащить этот вопрос предлагается вам троим. Антон Иванович, у вас вопрос? Да. Кто будет председателем этого комитета? Знаете, тут мы решили несколько отойти от принципа единоличной персональной ответственности. В данном случае она будет делиться на троих. Кастлер утверждает, что в хорошем коллективе деление на троих проходит очень эффективно. Ну а если переругаетесь, тогда придётся в этот комитет и Георги Андреевичу ступить. «Каковы полномочия комитета?» — подал голос Каледин. «Формально это совещательный орган при моей особе. А по факту, вот, держите». Гоша подал Каледину тонкую папку. «Там десяток пустых бланков с моей подписью и два десятка с канцлерской. Ну и естественно, в любой момент можете обращаться за помощью к нему или ко мне». У меня всё, дальнейшее вы уточняете с Георгием Андреевичем. Когда император вышел новообразованный ГКО в полном составе, уставился на меня. Прошла минута. "Господа, вы меня что, в первый раз видите?" не выдержал я. "Как-то это несколько неожиданно", объяснил Деникин. "А в армии вообще часто всякие неожиданности происходят. Так что начинайте, не откладывайте". Мы с его величеством предполагали, что Алексей Максимович возьмёт на себя строевые задачи, Антон Иванович штабные, а Михаил Александрович технические. Естественно, разобраться, где кончается одно и начинается другое, по определению невозможно. Так что вам придётся постоянно общаться друг с другом. Да, и ещё один вопрос, которым, пожалуй, надо будет заняться в числе первых. Это военно-учебное заведение. Кто у нас ими командует? Великий князь Константин Константинович. Сами решайте, что с ним дальше делать. А вроде отзывы о нём ничего, особенно от юнкеров. Но на меня он почему-то волку смотрит. Странно, вроде не конфликтовали. Михаил хрюкнул. Мишель, у вас есть какая-то информация по этому поводу? есть справилась со смехом высочество помните на моей свадьбе вы сидели недалеко от него и что мало ли рядом с кем я сидел честно говоря я уже забыл по какому поводу ваша светлость изволила произнести слово жопа но константин константинович был потрясён до глубины души он же поэт романтик странно Я вообще-то общался с поэтами, так у меня сложилось впечатление, что они других слов и вовсе не знают. Но тогда с такими убеждениями, как у Константина, воспитывать подрастающее поколение военных решительно невозможно. Ладно, это пусть величество думает, куда его деть. Первым результатом деятельности ГКО стало то, что ко мне на приём набилась милиция Николаевна. Эта дама, дочь Николая и жена великого князя Павла Кроме увлечения спиритизмом, обладала также умом и сообразительностью. При Николае она нагло лезла во все дыры, но буквально на следующий после его царения Гоши день притихла и спряталась, как будто её никогда и не было. Даже у своей закадычной подруги Алисы не появлялась. А вот теперь её снова в политику потянуло. Интересно, с чего бы? Наверное, это из-за нового титула её папаши. Я пару раз не уль следил за Речью, и теперь его даже в официальных бумагах иногда называют Николы Черногорским. Вообще-то я имел в виду его схожесть с такими персонажами нашего времени, как Михаил Солнцевский или Виктор Уберецкий. Но тут пришлось сочинять, что оно сорвалось у меня с языка от большого уважения. Я ждал начала беседы с некоторой опаской. Ибо милица была известна как непревзойдённый мастер слова. То есть она трещала даже не как сорока, а как первые образцы наших автоматов, ещё до принятия мер по снижению скорострельности. Но тут вдруг я с удивлением услышал нормальную речь. Причём ораторша даже пыталась делать паузы между предложениями. Видно было, каких усилий это ей стоило. Чтобы поощрить столь похвальное усердие, я прислушался. оказалось, что дочка императора явилась просить за своего супруга. Причём делала это либо с детской непосредственностью, либо что тоже не исключалось, с большим умом. Надо будет Танечку попросить составить о нём мнение, подумал я. Ну сами посудите, Георгий Андреевич, что делать талантливому архитектору и художнику на посту генерал-инспектора инженерных войск? Не воровать же, тем более что весь Питер говорит, что при вас этого и нельзя. Он же совершенно не военный человек. Ошибётся, а вы его, ой, э, не одобряйте. Ой, не одобрю, согласился я, но вы продолжайте. Так неужели во всей империи нет поста, на котором вернейший слуга его величества и почитатель талантов вашей светлости? не мог бы развернуться соответственно своим способностям. Вы только посмотрите на ужасный вид некоторых городов. Даже в Питере в последнее время строят уродующие чудесный облик города здания. Вы, наверное, не знаете, что тут на Охте вздумали возвести. Это же просто бескусица. Да, подумал я, действительно. Почему бы и не завести в России генеральному архитектору? А то мне уже пытались подсунуть на подпись какие-то планы застройки. Вот только заранее надо будет обеспокоиться превентивными мерами. Несколько секретарей от нас, тотальная прослушка всех помещений будущего ведомства. Потому как воровать тут при желании можно будет с невероятным размахом. Замечательно, прервал я даму. Действительно, такая должность России просто необходима. И Павел Николаевич несомненно станет её украшением. В ближайшее же время я доложу свои соображения его величеству. У вас всё? А, Георгий Андреевич, могу ли позволить себе обратиться к вам ещё и с личной просьбой? Не могли бы вы передать наше с Павлом приглашение в гости к вашей сотруднице, графине Князевой? Я уже давно мечтаю познакомиться с этой достойнейшей женщиной и, может быть, чем-то даже помочь ей в её самоотверженных трудах по охране детства. А зачем так сложно? Татьяна Викторовна сейчас у себя в кабинете, а он тут же только в центральном крыле. Прямо от меня и зайдите, графиня будет рада. Быстро соображает, подумал я, проводя в гостию. Михаил ещё не успел толком ознакомиться с положением дел в инженерных войсках, а она уже на всякий случай убирает оттуда своего благоверного. Ну, Танечка, конечно, ей найдёт соответствующее применение. А мне снова пора было заняться техникой. Не лезущие ни в какие ворота потери бобиков при штурмовке ПВО английской эскадры требовали осмысления. Итак, предположим, я вообще ничего не знаю про штурмовики. Ил-2 и Су-6 для меня просто буквы с цифрами. И мне нужен самолет поля боя, то есть предназначенный для подавления малоразмерных целей в условиях сильного зенитного противодействия. Это когда по нему лупят из десятков, а то и сотен стволов. Первое, что можно сказать, бомба для него дополнительная опция. С горизонта не прицедишься, а пикировать хорошо забронированный самолёт не сможет. Вообще-то надо начинать с тактики применения. Наверное, так: на минимальной высоте, прячась за чем только можно, подлететь к месту применения, в темпе расстрелять цель и смыться. начнёт вертеться на целью, делать много заходов, никакая броня не спасёт. Итак, нужно очень мощное оружие для стрельбы вперёд. Пара, нет, тройка пушек, как минимум четыре крупнокалиберных пулемёта и реактивные снаряды. Причём пушки лучше располагать на фюзеляже, иначе начнутся проблемы с точностью. Опять же, нужен хороший обзор вниз. Это что получается? Тут лучше двухмоторная схема. Выходит так. Да, штормовик же летает низко. В случае повреждения движка, он вынужден на него садиться только к противнику или в море. И парашют тут не поможет. То есть ещё один аргумент за два мотора. И бензабак при такой компоновке проще сделать компактным и спрятать самое защищённое место. Значит, решено. Моторов два. Пушки в носу. полемётов в центраплане. Да, но как раз такой самолёт у меня уже есть. Кошка называется. Надо просто заменить однорядное звёзда на двухрядное, упрочить силовой набор, ещё сузить фюзеляж и забронировать уязвимые места. Ну и радикально до вооружить, понятно. Скоро там Осин сделают 23-миллиметровую пушку. Торопить его или не надо? Подумаем. Что ещё? Эти машины должны базироваться недалеко от передовой, чтобы иметь возможность быстро прилетать по заказам пехоты. То есть, к кошке придётся добавить ещё и серьёзную механизацию крыла для улучшения взлётно-посадочных качеств. Думаем дальше. Торпедоносиц это такой же самолёт или к нему дополнительные требования? Пожалуй, их нужно два: палубный и сухопутного базирования. Палубный это та же кошка, она маленькая. А сухопутный попробуем сделать на базе более крупного и скоростного котёнка. Ну и военный вариант Кондора, не как стратегический, а просто как тяжёлый бомбардировщик. Плюс чуть доработать и шака. И на ближайшие 3 года качественный состав нашей авиации можно считать определившимся. Вот и хорошо. Потому как сегодня я ждал к обеду величество Как правило, если ему просто хотелось поговорить, так он приезжал сам. Гоша выслушал мои рассуждения про ассортимент самолётов, задал несколько уточняющих вопросов и согласился, что вроде всё правильно. Но вообще-то он немного за другим приехал. "Слушай, пояснил он, не расскажешь мне о системах оруж оружейной автоматики? Величество, ты случаем не переутомилась?" Меня зовут Найденов, а не Федоров Вот поэтому я к тебе и обращаюсь Читал я Федоровский труд, точнее пытался читать Скорее всего, как учебное пособие для конструктора он хорош Но мне-то нужно всего лишь быстро понять, о чем вообще идет речь А в трех словах объяснить на пальцах работу любого механизма Это у тебя лучше всех получается Ну ладно, попробую Энергию выстрела можно использовать в двух видах: как отдачу и как давление газов в стволе. Вот, значит, первое разделение идёт по этому признаку. Давай начнём с чистой газоотводной схемы. Как работает простая магазинная винтовка, представляешь? После выстрела стрелок сначала поворачивает ручак, тем самым отцепляя затвор от ствола. Затем ведёт его назад, освобождая место под следующий патрон. потом вперёд тем самым взводя пружину и проталкивая патрон в патронник и наконец опять поворачиваясь цепляя этим затвор со стволом всё можно снова стрелять а теперь представь себе что мы просверлили примерно посередине ствола дырку и соединили её с цилиндром в который входит поршень со штоком вы стреляли сначала всё как в только что рассмотренном случае Затвор сцеплён со стволом. Летит, значит, себе пуля по стволу, летит и долетает до дырки. Как только пролетает, пороховые газы начинают толкать поршень в нашем цилиндре. Шток в начале своего движения поворачивает затвор, то есть отцепляет его от ствола, а потом тащит его назад. Хитрость тут в том, что поступательное движение штока преобразовать во вращательное затвора можно либо при помощи какого-нибудь механизма, то есть дополнительных деталей, либо за счёт довольно сложной формы самого затвора с канавками, как в калаше. Есть, правда, ещё и клиновые затворы, то есть которые для сцепления со стволом не поворачиваются, а клинятся чем-нибудь выскочившим сбоку. Тоже механизм нужен. В общем, это не так просто сделать. И есть у этих схем врождённый недостаток прыгающий туда-сюда поршень. Он ведь по определению находится не на оси ствола и значит своим трепыханием сбивает прицел. Наш NF1905 именно так устроен. Но полиметт тяжёлый, и у него возмущающее действие поршня не велико, а у автомата весьма заметно, ибо он в 4 раза легче. Так, всё понятно. Кивнул Гоша, давай дальше. А дальше у нас идут системы с использованием отдачи. Их несколько, и делятся они на те, у которых ствол закреплён жёстко, и те, у которых он подвижный. Я бы даже сказал, дёргающийся. В общем, при выстреле ствол с прицеплённым к нему затвором едет назад. Дальше затвор отцепляется. Если это происходит в конечной точке, такая автоматика называется с длинным ходом ствола. А если где-то по дороге, с коротким. Для пистолетов есть и совсем своеобразная разновидность, у которой ствол еще и наклоняется задним концом вниз. Это позволяет сделать очень простой механизм зацепления, но ни о какой серьезной точности стрельбы тут и речи не идет. А если ствол двигать строго параллельно самому себе, то получается пулемет «Максим» или пистолет «Маузер С-96». Видал, сколько там деталей? В общем, чисто интуитивно не нравятся мне эти системы. Ствол — это все-таки не это самое, чтобы им туда-сюда ерзать. Ну вот. А еще есть системы с затвором разной степени свободности. У них ствол закреплен жестко. Самый простой вариант — наш автомат. Затвор вообще никак со стволом не сцепляется, он просто тяжелый. Стреляем. Пуля летит вперед, затвор едет назад. Соотношение пройденных путей в первом приближении обратно соотношением масс. Пуля весом в 5 граммов пролетает 400 мм ствола, а затвор весом в полкило за это время отъезжает на 4 мм назад. На самом деле побольше за счёт трения пули о нарезы. Чем мощнее патрон, тем тяжелее у него пуля, то есть требуется более тяжёлый затвор. Да и доля сопротивления пули тоже растёт. А в результате такая схема нормально работает только на пистолетных патронах, а с более мощными начинается геморрой. Притормазить чем-нибудь затвор трением, например, предположил Гоша. Можно, но ведь где трение, там и износ. Хотя в нашем ПФ именно так и сделано. Затвор тормозится бронзовым башмаком, прижимаемым к нему давлением газов через отводной канал. Башмак легкосъёмный и дешёвый. В комплект входит сразу два запасных, заменить недолго. Но у этого пистолета замена детальки через 500 выстрелов допустима. а у автомата или пехотного пулемёта — нет. У авиационного, кстати, тоже ничего страшного. В четырёхлинейном башмак меняют с каждым боекомплектом. Кроме простоты, у этой схемы есть ещё преимущество — уменьшенная отдача. Пуля летит вперёд, затвор — назад. Суммарный импульс оружия теоретически равен нулю. На практике, конечно, так не получается, но уменьшение есть и заметное — Собственно, мы от того и сделали таким авиационным пулемёт, чтобы он фюзеляж Бобика не ломал отдачей. Какая тут ещё тонкость, на вскидку сказать можешь? А гильзу не разорвёт, когда она своим задом из ствола высунется. Вот. Пистолетную нет, а у более мощного патрона вполне может. Выход, кроме притормаживания затвора, кстати, не только трением, есть и инерционные механизмы, в том, чтобы донцы гильзы делать помассивней. Грубо говоря, высовываться она должна как раз на длину своей сплошной части. А ее можно сделать и подлиннее. Для авиационного пулемета мы приняли именно такой патрон. Понятно, лишний металл и трудоемкость — это не есть хорошо. Вот сейчас Мосин с Филатовым пытается такой промежуточный патрон сделать под схему с полусвободным затвором. А Фёдоров классику с газоотводом и поворотным затвором вылизывает. Потом сравним и будем чесать репу, что лучше. Я так понимаю, это захотел малость вникнуть в эту тему, чтобы хоть в общих чертах представлять себе, о чём собачится народ в спорах о перевооружении армии. «Да, решил, что это достаточно важный вопрос. В авиации и в кораблях я что-то смыслил, а тут был досадный пробел. В общем, спасибо за ликбез. Пригодится. А то вчера наши реформаторы мне новость преподнесли. Оказывается, у нас вопросами стрелкового вооружения занимается все то же ГАУ. На той неделе собираюсь доклад этого ведомства послушать. Не хочешь поучаствовать?» «Некогда». Разве вот только прямо тут это устроить. Ага. Из целью экономии времени сразу двумя этажами ниже. Действительно, надо будет господам и про такую возможность намекнуть, но чуть попозже. И вот у меня ещё какая мысльшка завелась. А не выпустишь ли ты небольшую партию каких-нибудь малокалиберных и малогабаритных пистолетиков для чиновников? Тут на днях один из бульдога застрелился, а это нехорошо. Во-первых, не патриотично, а во-вторых, результат получается уж больно некрасивый. Можно, только с ценой как быть? Ты им дарить этот пистолет собираешься или они сами его будут покупать?